«Госпожа, зачем мне объединяться с этим парнем?» Небольшая раскачивающаяся лодка уже доставляла неудобства. Так еще этот пронзительный голос усугубил мою головную боль. На ней поле мы трое. Я, Сиеста и Шарли. Последняя донимала меня и постоянно ныла, будто маленький ребенок. Мы пересекали океан с целью завершить одно дело. Но у нас возникла заминка. Я лучше в океан выброшусь в эту минуту, чем буду работать с Кямизукой в роли партнера. Она открыто пренебрегала мной, но я уже привык. Я без преувеличения, никогда не видел её в хорошем настроении. Это временно, Шарли, сказал я. Между тем, сиеста или Госпожа, как обращалась к ней Шарли, холоднее обычного заметила. Временно, и уже не в первый раз, помнишь? Хм, и ненавижу каждый. Дена. Да ну. Ещё как? А я и не знала. Сильные волны раскачивали лодку. Сиеста сделала глоток чая из чашки, элегантно держа её кончиками пальцев за ручку. В этом жесте я заметил намёк, на издёвку. «Пока он тут не показался, я была вашим партнёром, госпожа!» «Ох, страшно-то как! Я испугался!» «Партнёра! Она просто частенько тебя привлекает к работе! Понимаешь?» Вернул я ей. «Хм!» Шарли смущенно опустила взгляд. «Но, но всё равно! Я первая под госпожи!» Шарли, чтобы продемонстрировать уважение... использовала госпожа вместо обращения по имени Сиеста. Шарлотта Арисака Андерсон – примерно моя одногодка, чьи корни уходят в Америку и Японию. Родители Шарли служили в армии, и её подвергли строгому воспитанию. Она сама прослужила в разных организациях, и, несмотря на свою юность, уже завершила множество военных миссий. Одни включали в себя борьбу со спецс, и она довольно часто присоединялась к нашей команде по просьбе Сиесты. Её положение можно было описать словами «охрана», «шпион» или «солдат». Однако, если спросить её мнение, подмастерие Сиесты подходило ей лучше всего. Да, ты права, Шарли. Ты спасала меня очень много раз. Спасибо тебе за всё, что ты для меня сделала. Госпожа! Иди ко мне сюда. Шарли подбежала к Сиесте и юркнула ей на колени, будто щеночек. Сиеста нежно расчесала ее светлые волосы пальцами. Шарли выглядела застенчивой и довольной. Неуклонно взгляд ее переместился ко мне. Ха, я не ревную!» «Чего она такая самодовольная?» «Что с ней не так?» Но если бы вы двое немного поладили друг с дружкой, моя жизнь определённо стала бы несколько проще. Пробормотала Сиеста, кисло улыбнувшись, после того, как расчесала волосы Шарли. О, точно! Шарли привстала с колен Сиеста. Я всё равно не согласна работать с Кимизухой. По-видимому, она позабыла обо всём на свете из-за пальцев сиесты, разглаживающих её волосы. «Не создавай сиести проблем, Шарли», — сказал я. «Нет у нас времени на это». «Буду признательна, если по прозвищу перестанешь ко мне обращаться». А теперь ей вдруг стало не всё равно? Клянусь, под этой взрослой личиной скрывается ребёнок. Она что ли сильно обозлилась на меня за то, что отнял у неё сиесту? То есть не то чтобы она была моей, но всё равно». «Послушайте, никто из вас не идеален». Осадила нас Сиеста, вновь вернув к себе контроль над ситуацией. «Потому-то вам и нужно работать сообща и компенсировать индивидуальные слабости друг друга». «Мои слабости?» «Ничего на ум не приходит». «Ты тупой, Кимми». Так оно и происходило. Сиеста говорила эту фразу всякий раз, как я делал что-то не так. «Ты не я зелёный горох, и ещё у тебя трудно разбудить утром зимним». А ещё корчишь мину при приёме лекарств и ещё избегаешь всех дорог с голубями или воронами. Даже если выбор приводит к огромному крюку. Если посмеешь сказать, что у тебя слабостей нет, знаешь, что будет. Не помню, чтобы я нечто подобное говорил. Мне этого и не нужно от тебя. Мы просто провели вместе довольно много времени. Ха, да? Ну, тогда остановись на этом, ладно? Шарли уже сверлит меня взглядом. Итак, что насчёт разделения ролей? Точно, ты умён, но в борьбе с водной блохой, скорее всего, проиграешь. Ты совсем для сражений не пригоден. Непригоден, да? Чувствуя себя неладно, я глянул на Шарли. Та смотрела на меня и хихикала. И Шарли. Да? У тебя хорошие навыки для битв, но луковка совсем ты и не варит. Чегоооо? «Я всё слышала, Кимизука! Ты посмеялся надо мной только что, да? Я тебя убью! В голову прямо сейчас выстрелю!» «Никаких сражений. Ты лучше этого!» «Ау!» «Ау!» Сиеста одарила нас ударом карате по голове. «Чёрт, не я здесь плохой парень». «Я хочу, чтобы вы прошли через эту операцию вместе, работа сообща, вы поняли меня?» Под «операцией» подразумевалось спасение товарища, которого держали в тюрьме на острове под контролем спец. Провал определённо недопустим. «Но, госпожа, тогда ведь ты будешь сама по себе!» Беспокойство Шарли было естественным. Если она и я объединимся, Сиеста будет вынуждена действовать в одиночку. «Не недооценивайте меня, пожалуйста». — ответила она. — Я в 10 раз лучше в стычках, чем ты, Шарли. И у меня и в сотню раз своего помощника. У вас нет нужды переживать за меня. Моя оценка показалась мне несправедливо заниженной. Ну и ладно. В этой операции я покажу, насколько умён. И после ей придётся пересмотреть своё мнение. Быть может, это всё от того, что я составлял глупые планы вместо нормальных... С учетом сказанного, я хочу, чтобы вы двое действовали вместе, отныне и впредь. В этот день великий детектив Сиеста умерла.